На обратном пути все молчали. Бонни продолжала думать о Тайлере. Войдя в дом, они тайком пронесли наверх салфетки со своей добычей и принялись листать книги Бонни по друидской и кельтской магии. С тех самых пор, как Бонни узнала, что принадлежит к древней магической расе, она стала интересоваться друидами. Наконец, в одной из книг она нашла описание обряда. «Нам надо купить свечи», — сказала она, — «и чистую воду». «Лучше всего в бутылке добавила она, обращаясь к Мередит. «Еще нужен мел, чтобы начертить на полу круг и еще что-нибудь, в чем можно разжечь маленький огонь. Думаю, найду в доме. Торопиться некуда. Ритуал надо. Начинать. В полночь». Время до полуночи тянулось медленно. Мередит уже купила в магазине все необходимое и вернулась. Они без особого аппетита поужинали с родителями Бонни. В 11 часов Бонни начертила на деревянном полу своей спальни круг, поставила в него маленькую скамеечку, и сложила на нее все необходимые ингредиенты. Когда пробила полночь, она приступила к делу. Мэтт и Мередит наблюдали, как она разводит в глиняной чашке небольшое пламя. Позади чашки Бонни поставила три горящих свечи, а в середину, той, что стояла по центру, воткнула иголку. Потом развернула салфетку и, как следует, размешала комочки запекшейся крови в винном бокале с водой. Вода стала ржаво-красной. Она развернула вторую салфетку. Три клочка темных волос упали в огонь и сгорели, наполнив комнату омерзительным запахом. Потом в огне зашипели три капли красной воды. Ее глаза нашли слова на странице открытой книги. «Стремительно спешишь ко мне, Трижды призванный моим заклятием, Трижды потревоженный моим огнем. Приди ко мне без промедления». Она три раза громко прочитала заклинание, потом села на корточки. Огонь дымя продолжал гореть. Плясало пламя свечей. «И что теперь?» спросил мэт «Я не знаю. Тут сказано только, что надо подождать, пока средняя свеча догорит до иголки. А что потом? Думаю, мы увидим сами». Тем временем во Флоренции был рассвет. Стефан наблюдал, как девушка спускается вниз по лестнице, придерживаясь одной рукой за перила, чтобы удерживать равновесие. Она двигалась медленно, словно во сне. Казалось, что она плывет по воздуху. Неожиданно она покачнулась и крепче ухватилась за перила. Стефан мгновенно оказался рядом и поддержал ее под локоть. «Ты в порядке?» Девушка посмотрела на него, тоже как будто во сне. Она была очень хорошенькой, с эффектно растрепанными светлыми волосами, дорого одетая по последней моде, туристка. Он догадался, что она американка еще раньше, чем та успела заговорить. Да, кажется, взгляд темных глаз блуждал. Сумеешь найти обратную дорогу? Где ты живешь? На веа де конти около башни Медичи. Я из университета Гонзага приехала сюда по флорентийской программе. Проклятие! Она не туристка, а студентка. Значит, что ей будет что рассказать, и она непременно расскажет однокурсникам о том, как накануне вечером с ней познакомился симпатичный молодой итальянец, парень с темными, как ночь, глазами. Парень, который пригласил ее в свой роскошный дом на Виа Торнобуоне, угостил ужином и вином, а потом, при свете луны в своей комнате или, может быть, во внутреннем дворике, придвинулся к ней близко-близко, посмотрел прямо в глаза и... Стефан отвел взгляд от шеи, на которой краснели две ранки. Он столько раз видел эти отметины, так почему же они продолжали вызывать у него такие сильные эмоции? Но он ничего не мог поделать. Его начинало подташнивать, а в желудке разгоралась изжога. «Как тебя зовут?» «Рэйчел. Пишется через «э».» Она произнесла свое имя по буквам. «Хорошо. Рэйчел. Посмотри на меня». Ты вернешься к себе в пансион и забудешь все, что произошло этой ночью. Ты не знаешь, где была и кого видела. И меня ты тоже никогда не видела. Повтори. — Я забуду все, что произошло этой ночью, — сказала она, не сводя с него глаз. Если бы Стефан пил человеческую кровь, у него было бы больше силы, но на это ее хватало. Я не знаю, где была и кого видела. Я не видела тебя. Хорошо. Денег на обратную дорогу хватит? Возьми. Стефан достал из кармана горсть мятых бумажек, в основном по пятьдесят и сто тысяч лир, и проводил девушку до дверей. Убедившись, что она села в такси, он вернулся в дом и отправился прямиком в спальню Даммана. Дамон развалясь, сидел у окна и чистил апельсин. Он еще не одевался. Когда Стефан зашел, дамон недовольно посмотрел на него. «Обычно перед тем, как войти, стучат», — сказал он. «Где ты ее нашел?» — сказал Стефан. Увидев недоумевающий взгляд дамона он добавил. Эту девушку. Рэйчел. Ее так зовут? Забыл поинтересоваться. А в баре Джилли? Или в баре Марио? Какая разница? Стефан изо всех сил сдерживался. Ты еще много чего забыл. Например, заставить ее обо всем забыть. Тебе так не имется, чтобы тебя поймали, дамон Губы дамона искривились в улыбке, и он содрал с апельсина еще один оранжевый завиток. Меня нельзя поймать? братишка сказал он и что ты сделаешь когда за тобой придут когда кто нибудь сообразит боже праведный, у нас на ветранабуае живет чудище которое пьет человеческую кровь всех поубиваешь? дождешься пока они выломают входную дверь а потом растворишься в темноте дамон с вызовом встретил взгляд брата на его купах играла все та же ироничная улыбка о чем не вариант сказал он прокллятьие сказал стефан послушай меня дамон так продолжаться не может — Весьма тронут тем, что ты заботишься о моей безопасности. — Это нечестно, Дамон. Девушку, которая не хотела... — Нет, братишка, хотела. Даже не представляешь себе, как она хотела. А ты сказал ей, что именно ты собираешься сделать. Ты предупредил ее, что бывает, когда смешаешь свою кровь с кровью вампира. Рассказал о видениях, о ночных кошмарах. Этого она хотела. Дамон явно не собирался отвечать, и Стефан продолжил. Ты сам знаешь, что это неправильно. Если честно, знаю». Сказав это, Дамон улыбнулся одной из своих коротких нервных улыбок. Она мелькнула и тут же исчезла. «Но тебе наплевать», — упавшим голосом сказал Стефан, глядя в сторону. Дамон отбросил апельсин. Его интонации были нежными, бархатными. «Видишь ли, братишка, мир полон того, что ты считаешь неправильным», — сказал он. «Может, лучше расслабиться и перейти на сторону победителя?» — Так гораздо приятнее, поверь мне на слово. — У Стефана внутри все бурлило от ярости. — Как ты смеешь? — резко спросил он. — Пример Катерины тебя ничему не научил? Она тоже перешла на сторону победителя. — Катерина слишком рано умерла, — сказал Дамон. Он опять улыбался, но взгляд его был холодным. — И теперь ты думаешь только об одном — о мести. Стефан смотрел на брата и чувствовал, что его грудь сдавливает страшная тяжесть. — О мести? — О мести. «И собственных удовольствиях», — прибавил он. «А разве в мире есть что-нибудь другое?» «Удовольствие — единственное, что существует на самом деле, братишка. Удовольствие и сила». «А ты по природе такой же охотник, как и я», — сказал Дамон. Потом он добавил, «впрочем, не припомню, чтобы я звал тебя с собой во Флоренцию. Если тебе тут не нравится, может, поедешь в какое-нибудь другое место». Тоска, давившая грудь Стефана, стала невыносимо острой, но его ответный взгляд был непреклонным. «Ты сам знаешь, почему я здесь», — тихо сказал он. дама опустил глаза, и Стефан, наконец, испытал чувство мрачного удовлетворения. В голове Стефана зазвучали слова Елены. Она умирала. Ее голос слабел, но Стефан слышал каждое слово. «Вы должны заботиться друг о друге, Стефан. Ты...» обещаешь мне, обещаешь, что вы будете заботиться друг о друге. Он пообещал. И сдержит свое слово. Сдержит, чего бы это ни стоило. Ты знаешь, почему я не уезжаю, — повторил он отвернувшемуся Дамону. — Ты можешь сделать вид, что тебе наплевать. Ты можешь обмануть весь мир, но я знаю правду. Милосерднее всего в этот момент было бы оставить Дамона в покое, Но Стефан был не в том настроении, чтобы проявлять милосердие, и еще о той девушке, которую ты привел. «А Рэйчел», — добавил он, — «с волосами все в порядке, а вот цвет глаз не тот. У Елены были голубые глаза». После этих слов он развернулся, собираясь оставить Дамона, чтобы тот побыл один и поразмыслил над его словами, естественно, если Дамон вообще способен разумно мыслить. Он не успел дойти до двери. — Есть, — резко сказала Мередит, глядя на горящую свечку и иголку. Бонни глубоко вздохнула. Перед ней что-то разворачивалось, какая-то серебряная нить, серебряный канал связи, и она понеслась по нему ни в силах ни остановиться, ни сбавить скорость. — О, Господи! — думала она. — А что будет, когда я долечу до конца и ударюсь? Вспышка в голове Стефана была беззвучной, бесцветной и мощной, как удар грома. Одновременно он почувствовал, что какая-то сила властно тащит его куда-то вперед, и он должен следовать за ней. Это не было похоже на подсознательные импульсы, исходившие от Катерины, когда она заставляла его что-нибудь делать. Нет, это был экстрасенсорный крик, приказ, которого нельзя слушаться. Он понял, что внутри этой вспышки кто-то есть, но сам себе не поверил. «Бонни, Стефан, это ты у нас получилось «Бонни, как ты это сделала?» — мне рассказала Елена. «Честное слово, Стефан, это она, у нас беда, и нам нужен...» И вдруг все закончилось. Канал связи закрылся, свернулся до размеров булавочной головки Он исчез. Но после него вся комната вибрировала силой. Стефана с братом молча смотрели друг на друга. Бонни шумно перевела дыхание. Она и не заметила, что не дышала все это время, и открыла глаза — хотя я не помнила, как закрывала их. Она лежала на спине. мэт и Мередит сидели рядом на корточках, вид у них был встревоженный. «Что это было? Получилось?» — требовательно спросила Мередит. «Получилось». Они помогли ей подняться. Я вступила в контакт со Стефаном. и Я говорила с ним. «Теперь нам остается только ждать и гадать, придет он или нет». «Ты сказала ему про Елену?» — спросил Мэтт. «Да». «Значит, он уже в пути».